Глава 13. А вот выбежала из редакции окрылённая, ни на секунду не сомневаясь. Первый шаг в большую литературу сделан. Его прогноз оправдался. Крошна всё же настояла на своём, и два длинных стихотворения шумелого украсили первую страницу в рубрике Новые лица. Представление автора, заместитель главного редактора сделала сама. Лёгкий слог, навязчивые мысли, с гордостью читала себе летинант. Тут день он не успевал отойти от телефона. Желающих поздравить восходящую звезду оказалось великое множество. А вечером молодой человек сходил на почту и отослал родителям два экземпляра журнала. Отец позвонил сразу, как только они с матерью получили посылку. Поздравляю, сынок. Спасибо, папа. Полковник часто вздохнул в трубку. Я слышал, от солидное издание. Как тебе удалось добиться успеха? Шумилов рассказал о своём первом визите в редакцию, отец поинтересовался: "А эта дама, э, Тамара Крошина, что из себя представляет?" "Высокая, невзрачная, лет 37 с лишним", охарактеризовал её сын. "Замужем?" Лисинат хмыкнул. "Откуда я знаю?" Габистов вздохнул. "А мне кажется, что именно это ты должен был узнать в первую очередь. У неё большие связи в журналистской среде". Флоц задумался. Ему вспомнились разговоры со служившицами, также мечтавшими протолкнуть в печать свои произведения. Все они отзывались об этой женщине как о весьма влиятельной особе и прочили ей место главного редактора журнала. Кто-то говорил мне, вроде это был Виталий Коршинов, что Тамарка только ждёт удобного случая, чтобы подсесть главного. А молодые думают, что с её больдой же хваткой ей это вполне удастся. Думаю, связь у неё есть, судя по этим сведениям. "Так да почему бы тебе за ней не приударить?" Парень расхохотался. "За ней? Она же гораздо старше меня." Папа не смутился. "Ты хочешь добиться своего?" Шмелов младший почесал в затылке. "Мм, что ж, возможно, ты прав." Повесив трубку, парень взглянул на часы половина седьмого. "Может, она ещё на работе?" Влад достал из папки блокнот и через минуту уже набирал номер её рабочего телефона. "Тамара Александровна?" На его счастье она ещё не ушла. Да? А кто спрашивает? Новое светило с вашей лёгкой руки. Женщина сразу догадалась, о ком идёт речь. А с посвящением вас? Он засмеялся. Посвящение состоится позже. Помните нашу договорённость о ресторане? Всё остаётся в силе. От вас требуется назвать время и дату. Повозникшив в трубке паузе, молодой человек догадался. Тамара смутилась. А вы когда бы хотели? Парень придал голосу восторженности и нетерпения. «А если бы можно было прямо сейчас?» Она снова задумалась. «А чего же нет? Давайте. Где встречаемся?» «Сидите на месте, никуда не уходите». Ох, если бы она видела в тот момент его самодовольное лицо. «Я за вами заеду».